Глава сорок 47. Ворота медленно открылись, и меня везли внутрь города. Широкие улочки были заполнены любопытными людьми так плотно, что хогараше приходилось покрикивать, чтобы зеваки расступились. Я же благодарила про себя каждого, кто не спешил этого делать и дарил мне такие желанные секунды промедления. сердце колотилось все быстрее. Шея уже ныла из-за того, что я постоянно запрокидывала голову и смотрела в небо. Когда же Тагет прилетит и спасет нас? Что делать, если он опоздает? Я не могу стать женой этого ужасного человека. Ведь тогда Валанты получит вожделенный статус, и на его сторону перейдут высшие драконы. Клану Урил будет труднее удержать власть, и битва за трон превратится в войну. Интересно, я смогу вызвать Царрей и Эта мысль принесла некоторое спокойствие. Сусая наградила меня силой высшей линии. И если такет не успеет прилететь до начала церемонии, я попросту скрою сыном внутри планеты и там дождусь своего иха. Разыграю свой последний козырь. Повозка остановилась на круглой, наполненной людьми площади. Я с интересом посмотрела на высокую башню, рядом с которой мы оказались. Нескладная, выложенная из камней и облепленная глиной, она казалась колодцем, уходящим в небо. Мама! Неожиданный детский вскрик полоснул меня по сердцу. Я стремительно развернулась и быстро, насколько позволяла юбка тяжелого платья, бросилась к сыну, которого хогаш выдернул из повозки, но не успела дотянуться до руки Ника до того, как Иха закинул мальчика на плечо и понес к башне. Все. дольше ждать нельзя, надо немедленно бежать. Уве в сарей, который я призову, попадет немало зевак. но другого способа спастись я не видела, пока сын все еще был недалеко от меня. Я обратилась к магии планеты, моля Сусаю о помощи. Но ничего не произошло. Я попробовала еще раз, и еще. Ограши с Домиником уже скрылись внутри башни, и у меня похолодела спина. Что если в городе невозможно вызвать Сарей? Или что еще хуже, я потеряла дар и больше никогда не смогу воспользоваться длинными путями линия. Едва не теряя сознание, я машинально ухватилась за руку Луина. которую целитель предложил, помогая спуститься с повозки. Лица провидец, окруживших меня, были бледны. Взгляды женщин казались потухшими, будто надежды не стало. Я взывала к Сареу снова и снова, пока Луин вел меня к башне, готовая в любой момент вырвать сына из хватки хаграши и броситься в пропасть. Не желала сдаваться, но Сусая не отзывалась, и страх заползал в душу ледяной змеей. Над городом мелькнула тень, и я встрогнула Запрокинув голову, заметил еще одного дракона. И еще. Вот только это были их из клана Олон. Горожане показывали в небо пальцами и взволнованно переговаривались. Драконов становилось все больше. Черными воронами они закружили над столицей, как над полем битвы, будто высматривая добычу пожирнее. От живой тучи, накрывшей город тенью, отделился один из Неторопливо спланировал к башне и скрылся с глаз. Видимо, там не было крыши, и валанты влетел внутрь. «Идем», — поторопил меня Луин и напомнил: "Ты же понимаешь, зачем Хаграша забрал твоего сына?" Я помертвела от страшных предположений. Разумеется, я знала, что Доминик заложник и сама никогда бы не оставила сына, но каждый шаг давался мне с таким трудом, будто я шла босиком по пылающим углем, щедро посыпанным битым стеклом. Неужели Такет не успеет Последний взгляд на небо, кишащее врагами, и мы с целителем нырнули в прохладу тени, царившей внутри башни. Под ногами тускло заблестели плоские камешки, которыми был выложен пол а в середине просторного круглого помещения. Темнело возвышение, отдалённо напоминающее окаменевшее сердце Сарея. На изваянии чернили выбоины, будто кто-то кромсал камень острыми мечами. Может, когда-то это был храм истинных линий. У статуи стоял Хаграша, одной рукой удерживая Доминика, другой манил нас к себе. Сердце пропустило удар при виде перепуганного сына. Я приподняла подол платья и поспешила к ним, а самомысленно молила Сусаю, чтобы позволила нам скрыться в сарее. Но планета не отзывалась. А сверху, закладывая круги вдоль стен, неторопливо опускался Валанте. Дракон был огромен, и его крылья, задевая, выбивали мелкую крошку. которая щедро осыпалась на нас. Аграш прикрывал собой моего сына, Алуин поднял руки над моей головой. Каменный дождь закончился, когда Их сменив и Постай ступил на пол. На Наволанте блестел золотом воистину королевский наряд. Расшитый драгоценными камнями, он наверняка весил не меньше моего платья, но смотрелся на главе Клана Олан, как на петухе пережер птицы. Отец Кнесса несомненно красив, как все Иха. но не было в нём той небрежной величественности, присущей Сервиану, Такиту, да и Айкнеру, несмотря на юный возраст. "Не быть тебе королём", подумалось мне. Но увы, чаши весов судьбы качнулась в сторону клана Олэн. Такита и его вассалы не успели остановить церемонию. И теперь все будут считать, что я истинная пара этого ублюдка. "Руку, моя Хали", оскалился он, протянув свою Я медлила, все еще мысленно взывая к Саре, но Хаграши достал кинжал и приставил к горлу Доминика. "Нет!" вскрикнул я и поспешно цапнула ладонь Валанты. "Надо сказать да, моя хали", жёстко усмехнулся он. Выбора не оставалось. Так не прилетел. Сусая отвернулась от меня. Я выбрала в грудь побольше воздуха, чтобы самой оборывать путь к счастью, как воздух в помещении озарился невероятно красивым золотистым светом